Глава 65. Пустовалов очнулся в полумраке и сразу почувствовал усталость, будто целый день взбирался на гору, а следом, несмотря на далекое гудение, напоминавшее трансформаторный гул, океаническую пустоту на бесконечные километры вокруг. Он лежал на животе, прижимая щекой к чему-то теплому, и с трудом подняв голову, понял, что это Дашина рука. Девушка зашевелилась, почувствовав его движение. Держась друг за друга, они поднялись, молча глядя на бетонную стену, освещенную тусклой красной лампой, напоминавшей аварийный светильник. На стене огромными символами было начертано «блок 10». Из-за полумрака они не сразу заметили лифт с настежь открытыми дверями. Он выглядел, как и все вокруг, сломанным и всеми давно забытым – В мертвых зеркалах множилась статичная сиреневая надпись «Only Black Card». «Значит, мы нашли выход?» – с трудом ворочая языком произнес Пустовалов. Даша не ответила. Она медленно подошла к лифту и облокотилась о стену. Сам лифт ее заинтересовал мало. Взгляд девушки остановился на внушительных воротах, напоминавших гермодвери, но не таких, как в метро скорее они походили на двери какой-нибудь глубоководной станции из далекого будущего. Пустовалова тоже заинтересовал вход в десятый блок. На воротах не было никаких кнопок, ручек или чего-то подобного. только восьмиугольная металлическая пластина в центре, на ощупь и цветом напоминавшая антипригарное покрытие. Пустовалов приложил к ней черную карту, и ворота молниеносно разъехались, не издав никакого лязга или грохота, а только тихий звук скольжения, будто сделаны были не из металла, а из какого-то легкого пластика. Из-за ворот на них хлынула тьма, расчерченная гирляндами красных светильников, не дававших никакого света, кроме размытых пятен». Гудение усилилось, и теперь к нему добавился далекий металлический скрежет. Судя по светильникам, перед ними простирался широкий коридор, переходящий в некое обширное пространство, в котором неровными изгибами слабо мерцали другие отрезки гирлянд, будто подвешенные в воздухе на разной высоте. Однообразный скрежет намекал на работу тяжелых механизмов, но Пустовалов от чего то был уверен, что людей здесь нет. Слабая освещенность явно не предназначалась для людских глаз. Они с трудом различали лишь часть стены под светильниками и тонкую полоску прилегающего пола, судя по блеску, из наливного топпинга, но На удивление чистого при таком безлюдье. Переглянувшись, Даша и Пустовалов молча двинулись по коридору. Вскоре стены с гирляндами ушли во тьму. Ветер ударил в лица, и они увидели металлические поручни. Пустовалов осторожно потрогал их и глянул вниз. Разглядеть удалось лишь начало железобетонных откосов, не строго вертикальных, но под очень острым углом, как на плотине. Дальше пространство поглощало привычная мгла, и он почувствовал тепло, идущее снизу. Гул трансформатора тоже шел оттуда. Но теперь различался еще один звук. Неприятный, сильный и очень далекий стрекот. «Там что-то есть», – шепотом сказала Даша, и казалось, что ее шепот разнесся на многие километры вокруг. Пустовалов понял, что под словом «что-то» она имела в виду что-то опасное. Он тоже это почувствовал, но ничего не сказал. Стены перед плотиной расходились, оставляя небольшую проходку шириной в пару метров. Они пошли направо. «Она круглая», – заявил Пустовалов, когда они прошли метров сто или чуть больше. К гудению и стрекоту иногда добавлялся звук электрических разрядов. Эхо здесь было чудовищным. Пустовалов снова хотел заглянуть в бездну, но Даша схватила его за руку. «Впереди что-то есть». Пустовалов присмотрелся, но увидел лишь цепочку красных светильников плавной дугой уходящих в туманный мрак и едва вырисовывающаяся линию верхней перекладины ограждения. Однако он услышал кое-что, тихое тарахтение. Пустовалов снял с плеча автомат и, нацелив в направлении звука, медленно двинулся вперед. «Стой тут», – сказал он Даша, словно хотел защитить ее, но причина была только в его реакции. Через несколько шагов он узнал, на каком расстоянии это что-то находится. В Метрах в пяти-шести зажегся крошечный белый огонек. Мигнув несколько раз, огонек погас. Затем послышался звук механического движения шарниров, тросов и чего-то напоминавшего звук струи. Сделав еще два шага, Пустовалов услышал роботизированный голос. «Keep distance». Следом снова замигала лампочка. Пустовалов уже догадался, но спросил у Даши. «Соблюдайте дистанцию», – перевела девушка. «В смысле не подходить? Не знаю». Пока они раздумывали, источник шума сам появился из темноты, совершенно безобидный на вид робот, напоминавший одновременно усовершенствованного R2-D2 и нового московского метробота с дезинфицирующими распылителями. Похожие на руки распылители с удивительной скоростью и слаженностью двигались по замысловатой траектории, орошая стены, пол и поручни ограждения какой-то жидкостью. Проезжая мимо Пустовалова и Даше, робот мигнул белой лампочкой, услужливо убрав одну руку-распылитель, чтобы не задеть их. Пустовалов увидел надписи на корпусе на немецком языке и два динамика. «Keep distance» — повторил робот и поехал в ту сторону, откуда они пришли. Через несколько минут они набрели на коридор, из которого выехал точно такой же робот и, поприветствовав их требованием держать дистанцию, отправился направо. Они свернули в коридор и за первой раздвижной дверью, которую открыли с помощью всю той же черной карты, обнаружили техническое помещение, напоминавшее зал управления какой-нибудь гидроэлектростанции. Среди многочисленных лампочек, датчиков, тумблеров, мерцающих схемами и цифрами бело-синих ЖК-дисплеев, прямо в центре находился робот, раза в три крупнее, требующих держать дистанцию собратьев. Когда Пустовалов и Даша появились на пороге, он никак на них не отреагировал, только протянул длинную четырехметровую руку к панели и включил какой-то тумблер. Однако, когда Пустовалов шагнул в помещение, робот повернул в его сторону устройство, напоминавшее монокуляр тепловизора, и грозно потребовал keep distance. Пустовалов поспешил ретироваться. "Вроде бы они безопасны", сказал он Даше. "Но лучше держаться подальше. Они могут сообщить, что мы здесь". "Думаю, да, но это место не для людей. Другие помещения оказались гораздо интереснее". Создавалось впечатление, что они все-таки предназначались для людей, но по какой-то причине люди отказались здесь работать. Дальше по коридору они нашли уютные спальные комнаты с двухъярусными кроватями, раздевалку с пустыми шкафчиками, чистые туалеты и душевую. В душевой была даже горячая вода. В тупиковом торце коридора обнаружилась просторная кухня-столовая с четырьмя столиками и примыкавший к ней небольшой склад-холодильник, почти до отказа заполненный едой и напитками. Они пытались поесть, но Даша засыпала прямо над тарелкой. Пустовалов тоже чувствовал себя разбитым. В конце концов они отправились в одну из комнат отдыха, после чего Пустовалов сходил на склад за минеральной водой а вернувшись, обнаружил, что Даша уже спит на втором ярусе. Он задержал взгляд на ее ангельском безмятежном лице. Даша даже секунды не сомневалась, кому принадлежит второй ярус. Чувствовались годы избалованного детства, а может быть, она и впрямь верила, что он сможет защитить ее. Во сне ее лицо расслабилось, исчезла складка с переносицы, линия губ стала мягче, нежнее, нежнее. Верхняя губа слегка приподнялась к аккуратному вздернутому носику. Она спала на боку, подложив руку под щеку. Слушая ее глубокое дыхание, Пустовалов ощущал какое-то сильное и вместе с тем нежное чувство, рождающее одновременно и непривычное беспокойство. А может, дело было не в нем, а в том, что находилось в конце коридора, в той чудовищной пропасти – Вентиляция здесь была превосходная, температурный режим идеальный. Пустовалов провел рукой по тумбочке и не обнаружил даже намека на пыль. Ему не нравился только принцип открывания дверей посредством нажатия кнопок, которые располагались с обеих сторон. Пустовалов передвинул к двери тумбочку на случай, если кто-то решит ворваться. Защита слабая и ненадежная, но сейчас важнее было восстановить силы. Затем, сняв только кеды, прилег на нижний ярус и мгновенно заснул. Обнаружил он себя в весеннем лесу. Пропитанная янтарем зелень шелестела, поднимаясь и опускаясь со слабыми волнами ветра. Первые цветы робкими брызгами расцвечивали молодую траву. Сходили с ума птицы, разноголосо заливаясь, и где-то подаль умиротворяюще звенел ручей. Пустовалов шел по тропинке, которая периодически выводила его на крохотные полянки. На очередной полянке Пустовалов уверенно сошел с нее и углубился в лес. Как это бывает во снах, им двигала уверенность в совершенно необъяснимых вещах. Пустовалов считал, что где-то здесь, прямо в лесу, его ждет вишневая вольво s С-80». Лес тем временем начал густеть. Солнце скрылось то ли за тучами, то ли за уплотнившимися кронами. Какой-то туман вышел из-за деревьев. Сумрак множился и пропитывал воздух, окутывал стволы вдруг резко повзрослевших берез и осин. Пустовалов забирался все глубже, вспарывая ногами сырой вязкий слой прошлогодних листьев. Двигаться становилось труднее, вокруг потемнело, как будто наступил вечер. Тогда он увидел насыпь и пошел к ней, уверенный, что именно туда-то ему и нужно. Забравшись на нее со стороны, напоминавшую пологий невысокий холм, Пустовалов обнаружил, что это укрытая грунтом постройка, вроде замаскированного входа в бомбоубежище или дзот. На вершине размещался небольшой открытый лючок, размером не больше форточки, заглянув в который, Пустовалов почувствовал болезненный укол в сердце. Яркий электрический свет, залитый цементом неровный пол. Голая кирпичная кладка с кровавыми брызгами. Пространство внизу было значительно ниже земли и состояло из двух полноценных уровней. Тот уровень, что размещался сразу под ним, был погружен во тьму, а нижний просматривался через открытый люк в полу первого этажа. Он был размером побольше и напоминал обычный лаз в подвал. Чувствуя необъяснимый страх, Пустовалов склонился, рассматривая пространство через два люка, и в эту секунду в квадрате света возникла белокурая голова ребенка с широко распахнутыми глазами и кляпом во рту. Он мигом узнал взгляд, который на протяжении 30 лет видел только закрывая глаза. Пустовалову сделалось плохо – Но, превозмогая себя, он опустился на колени, повторяя в несвойственной себе суетливой манере «Сейчас, сейчас, я вытащу тебя, сейчас, сейчас». Очевидно, что через верхний лючок он не пролезет, и Пустовалов зачем-то стал откапывать руками грунт вокруг него, не отрывая взгляда от квадрата света, из которого на него смотрел белокурый мальчик. В следующее мгновение на него оттуда выглянул еще один мальчик с темными волнистыми волосами, огромными щенячьими глазами и тоже кляпом во рту. Пустовалов вздрогнул, потерял контроль над собой, что почти никогда не случалось с ним, вскочил и едва не упал. Чувствуя, что вопреки привычке пульс не замедлился, а участился, Пустовалов пересилил себя и снова заглянул в лючок, Щенячьи глаза с мольбой смотрели на него, но в следующую секунду в них появился ужас, и они посмотрели куда-то в сторону. Оба мальчика замычали от страха. Пустовалов наклонился, и в ту же секунду с невероятной скоростью светлое квадратное пространство внизу заслонил гигантский паук. Он успел увидеть тонкие подвижные лапы невероятной длины. Одна из них уцепилась за верхний оклад люка. Перед глазами мелькнула пара неприятно больших крючка-когтя, но в памяти, когда он бежал, охваченный ужасом, осталась лишь чудовищная скорость перемещения паука. Пустовалов испытывал такой страх лишь однажды. Сейчас он полностью потерял контроль над собой и бежал во весь опор, ведомый самым примитивным инстинктом выживания. Стремительное шуршание и треск веток за спиной подстегивали его – Волны ужаса обдавали непривычным жаром. Мелькали деревья, трава, ветки хлестали по лицу. Мимо пронеслась какая-то постройка, возле которой безмятежно хозяйствовал старик с длинной седой бородой. Пустовалов закричал, но согбенный старик с охапкой листьев даже и ухом не повел. Только где-то рядом, будто с дерева за его спиной раздался отдаленно знакомый голос. «Он не слышит тебя». Не останавливаясь, Пустовалов мчал дальше и видел теперь за деревьями свет, бледный, невидный свет. Свет нарастал, подступая теперь не только спереди, но и с флангов, и вскоре, когда стало очевидно, что лес заканчивается, он увидел, что это белый плотный туман, который будто поглощал пространство, и лес, и землю, и небо. В конце концов, ухватившись за молодую березу, Пустовалов затормозил и оглянулся. Позади только светлый весенний лес, за ним никто не гнался. Птицы вновь безумствовали, соревнуясь в своих песнопениях. До тумана оставалось метров тридцать. Было хорошо видно, как он широкой дугой окружает лес. Подойдя чуть ближе, Пустовалов увидел, как куст можжевельника медленно проваливается в этот туман. Страх немного отступил, но все еще жил в нем. Пустовалов взял себя в руки и осторожно двинулся назад, решив добраться до старика у ветхой постройки. Он плутал несколько минут, должно быть, сильно отклонился от пути, который привел его сюда. Но вдруг из-за деревьев показалась чья-то широкая спина. Человек в форменной фиолетовой куртке сидел на огромном поваленном дереве, широко расставив ноги. «Ты знаешь, что здесь проходили бои?» – спросил человек, не оборачиваясь. Пустовалов узнал этот низкий голос – Это был Саракапут. «Что тебя так напугало, путешественник?» «А вас оно не пугает?» спросил Пустовалов, внимательно оглядывая заросли перед ним. «Что? То, что обитает здесь?» а, догадался Саракапут. Пустовалов теперь видел, что великан веточкой переворачивает угли почти потухшего костра. «Ему не нужно гнаться за тобой. Ты же сам к нему придешь». «Но ведь на самом деле тебя напугало не это!» Пустовалов подошел к сорокапуту. «Я видел то, чего не было в действительности!» Сорокопут усмехнулся. «Откуда ты знаешь, что не было?» «Потому что я... я был там тогда, и все там было по-другому. Это всего лишь кошмарный сон». Сам Пустовалов, однако, в это почему-то не верил. «По крайней мере, до конца». Слишком живым было перепуганное лицо мальчика, которое он видел в зеркале тридцать лет назад. «Я ведь... я ведь выбрался тогда!» «Таково это место», – пространно сказал Сорокопут. «Ему что-то нужно от меня? Что нужно от тебя этому лесу? Ты просто лист на этом дереве, муравей на этой ветке. Ты слишком много думаешь. Это все нереально». «Только потому, что ты видел другое развитие событий?» Пустовалов нахмурился. «Что вы хотите сказать?» «Ты знаешь, что такое гравитация?» Неожиданно спросил Сорокопут, на секунду оторвавшись от усердного копания в углях. «Я имею в виду в объективном смысле. Для тебя это возможность кататься с горки в детстве, чувствовать одышку, поднимаясь пешком на десятый этаж» если сломался лифт и, может быть, смерть через три с половиной секунды, если ты решил шагнуть из окна десятого этажа. Но что такое гравитация на самом деле?» Пустовалов молчал. «Кривизна», — ответил на свой же вопрос сорокопут «Пространство — это материя, и, как любая материя, она поддается воздействию». «О чем вы говорите?» «Об искажении». Чтобы увидеть суть чего-то, надо быть объективным. Я что, не должен доверять собственным глазам? А разве они тебя обманывают? Я видел то, чего не было. Саракапут продолжил водить веточкой перед собой. События не происходят каким-то определенным образом. Вы имеете в виду события из будущего? Будущее, как и прошлое, это иллюзия, наш умозрительный взгляд, когда мы катимся с горки». «Разве ты еще этого не понял?» Сорокопут поднял на него взгляд. «Разве ты еще не понял, что это за место?» Пустовалов потер лицо руками и закрыл глаза на несколько секунд, а когда открыл, увидел, что сорокопут все так же сидит, копаясь веточкой в потухших углях. «Значит ли это, что и лучшее развитие случилось тогда?» Сорокопут покачал головой, но Пустовалов уже догадался – «Нет-нет, значит ли это, что и лучшее развитие случится?» И на этот раз Сорокопут поднял на него свои широко расставленные глаза под мохнатыми бровями и указал веточкой за спину, откуда широким опоясывающим фронтом подступало к ним белое ничто. «Так ты понял, что это за место?» Пустовалов снова закрыл глаза и проснулся. Первое, что он увидел, очертание двери под тусклым светом красной дежурной лампы. Здесь Пустовалов уже был самим собой. Он медленно снял с предохранителя автомат, лежавший на груди, и бесшумно сел. В виски сдавливала чудовищная тишина, но он знал, за дверью кто-то стоит. Пустовалов поднялся и медленно подобрался к двери. Ствол Хеклер энд Кох 416 целился в точку чуть ниже центра двери. Мозг уже прикинул скорость ее открывания, но пульс почему-то не замедлялся, и Пустовалов неожиданно для себя зевнул. За дверью послышалась тихая работа механизма и стук маленьких колесиков. Пустовалов бесшумным кошачьим прыжком перемахнул через тумбочку, успев одновременно нажать кнопку открывания дверей, и приземлился уже в коридоре. Робот удалялся от него в сторону бездны, мигая белыми огоньками. «Keep distance», — сказал робот. «Сам не лезь», — буркнул сонным голосом пустовалов, зевая, и последовал за роботом, чувствуя босыми ногами, что пол здесь прохладный и абсолютно чистый. Робот выехал на галерею и поехал по ней тихо с жужжа, а пустовалов облокотился об ограждение и посмотрел вниз. Долго вглядывался, прислушиваясь к тихому шуршанию и разрядам внизу. Пока наконец не увидел нечто похожее на огромную черную сверкающую субстанцию, которая гигантской волной стремительно поднялась, достигнув нижней границы видимости и мгновенно исчезла. Но Пустовалову показалось, что она не исчезла, а схлопнулась. Он напрягал зрение, продолжая вглядываться, но ничего больше не увидел. Попробовал посветить фонариком, который нашел в раздевалке, но свет просто рассеивался и неожиданно Пустовалов снова почувствовал то, что чувствовал во сне – страх. На этот раз он был необъяснимым. Пустовалов пытался вспомнить, что только что видел, но некая деформация странной субстанции промелькнула мгновенным кадром, оставив лишь один хорошо запомнившийся и пугающий штрих – невероятно стремительную скорость. Глядя теперь в бездну, он вспоминал сон, и страх все сильнее рос в его груди. Он вспомнил паука с тонкими, похожими на руки четырехметровыми лапами, темного мальчика с щенячьим взглядом, его белокурого друга, белый туман, сорокопута и вдруг понял, что знает ответ на его последний вопрос. Пустовалов резко развернулся и побежал в комнату, разбудил Дашу. «Что такое?» – спросонья испугалась девушка. «Ты только не пугайся, но мне нужно уйти. Я должен найти Виктора». «Ты хочешь пойти один? Так будет быстрее и безопаснее. Здесь нет людей и...» «Нет-нет, все правильно. Туда я не вернусь. Лучше умру здесь. Ты не умрешь. Я вернусь. Я или, если со мной что-то случится, люди твоего отца. Но ты не умрешь». Пустовалов быстро собрался. Даша проводила его к выходу. Главные ворота открывались изнутри с помощью кнопки, но чтобы открыть их снаружи и уехать на лифте, требовалась черная карта. Даше он отдал автомат и показал, как им пользоваться. «Ты что-то узнал?» «Да, мне приснился сон». Даша удовлетворенно кивнула, как будто это было адекватным объяснением. «Если я не успею, то мы останемся здесь навсегда. Все останемся, понимаешь?» Даша молча смотрела на него, ее лицо в полумраке было прекрасным. Он знал, что разделиться – лучшее решение для них обоих, и он был уверен, хотел верить, что вернется, но знал, что Даша не верит ему. «Не сердись, все нормально», – сказала девушка, будто прочитав его мысли. «Я не сержусь», – Пустовалов вдруг сдвинул брови. «Откуда ты знаешь?» «Ты сердишься, когда у тебя такие удивленные глаза», – хотя обычно люди сердятся иначе. Господи, девушка, которая не улыбается. Пустовалов не удержался и протянул руку к ее щеке, коснулся нежной кожи и будто ощутил электрический разряд. Теплая волна поднялась в его груди и, ударившись о боль несбыточности, обрушилась, оставив только сильное, горько-сладкое чувство. Она не улыбалась, глаза льдинки смотрели строго, снизу вверх. И он чувствовал, что еще секунда, и новый призрак поселится в его душе. «Не вздумай покидать это место, пока все не закончится. Оно безопасно, пока. Ты узнаешь. Ты поймешь. Поверь мне». Пустовалов шагнул назад. «Не возвращайся», — сказала Даша. «Если все получится, не возвращайся». Пустовалов остановился, она приподняла подбородок. Красивые глаза льдинки сияли в полумраке. Что он собирался сделать? Обнять ее? Поцеловать? Они какое-то время смотрели друг на друга, как смотрят влюбленные, понимающие, что больше никогда не увидятся. Вдруг за спиной Даши зазвучала тихая музыка, словно золотые шарики под палящим пляжным солнцем замысловато застучали о хрустальную гладь. Прерываясь несколько раз из безмятежного перестука, вышла ласковая, как луч приморского солнца, грустная нежная нота, потянув за собой уносящий в дальние миры голос. Столь неожиданная песня гротескно обрушила многотонные массивы бетонна и металла вокруг. Под натиском чувственного голоса рассеялась тьма и появилась линия горизонта, пляж и легкие тени двух стройных фигур на песке. Даша оглянулась, а Пустовалов заглянул за ее плечо. В коридоре в нескольких метрах от них стоял робот, из динамика которого раздавался бархатистый голос, исполняющий «You can't run away from your destiny». Они оба рассмеялись. И хотя смех в ту минуту был омрачен невыражаемой грустью расставания, это все же был искренний смех. «Здесь, возможно, не так уж и скучно», — сказала Даша. Уставалов не хотел давать пустых обещаний. Он почти незаметно вздохнул, улыбнувшись то единственной знакомой даше улыбкой амфатно и направился к лифту. Когда закрылись двери лифта, он все еще слышал голос Сальванини, унося с собой самый красивый и самый дорогой подарок в своей жизни.